Глава седьмая «Вот такая со мной приключилась херня», — закончил я свой долгий рассказ. Все трое слушателей внимали моим словам, борясь с потаенным волнением и будто бы всеми силами сдерживали себя, чтобы неприязненно не поморщиться. Даже Марина, узнав полную версию событий последних сорока дней, как-то странно на меня поглядывала. «Я рассказал им все. Начиная от того, как поднял трупы защитников себе в поддержку, как расстреливал заложников упырей, как сходил с ума в темноте могилы, как мечтал выбраться и пуститься во все тяжкие, лишь бы только спеть холодные некроэфирной скверны. Не забыл упомянуть и про неизвестного благодетеля, который меня, можно сказать, вытащил с того света. И вот теперь, когда мои собеседники осознали, что за человек перед ними сидит, пусть делают выводы. Сам я себя тоже ощущал не в своей тарелке. Темный дар внутри меня в настоящий момент больше походил на обеспокоенного кота, почуявшего чужака на своей территории. Непроглядная черная пелена, проросшая глубоко в душу, трепыхалась и подрагивала, вводя меня в ступор и некоторое замышательство. Однако понять, в чем же мать его дело все никак не выходило. Ничего подобного ранее со мной не приключалось, а тут еще этот гребаный шепот в голове постоянно отвлекал на себя внимание. Первым нарушил затянувшееся молчание гештаб. Он шумно прочистил горло и отхлебнул давно уже остывший чай. «Как думаешь, Жарский, а возможно ли этим же способом вернуть в строй остальных наших ребят?» «Не имею ни малейшего понятия, товарищ полковник», — беспомощно развел руками. «У меня нет понимания механизма всего произошедшего, а только лишь догадки. Одно я могу сказать точно. Крыша от пребывания закрытым в земле едет и подпрыгивает. «Потому вместо проверенных бойцов рискуете получить сборище умственных инвалидов, способных убивать взглядом». «Понял тебя», — предельно серьезно кивнул старый офицер. «Обсудим такой вариант с Крюковым. Возможно, под присмотром некробиологов и психиатров нам дадут разрешение попробовать. А то инквизиторов остро не хватает. Население бунтует, собирает ополчение». «Чего?» — выкатил я глаза. «Ополчение?» «Да, инфестаты наглеют все больше», — утвердительно кивнул Умар. «Со дня твоей смерти... <как> Прости». «Не парься», — раздраженно поморщился я. «Что было, то было». В общем, со дня нашествия Орды Нежити, нападения упырей и умертвий участились. В двадцати регионах страны ввели чрезвычайное положение и комендантский час. Число подстрадавших в сводках неуклонно растет. Людям надоело терпеть, и они организовали, чтобы взять ситуацию в свои руки. Мужчины и женщины объединяются в отряды, ведут охоту на инфестатов и порождение некроэфира. Естественно, при их уровне подготовки и тотальной недисциплинированности они больше беспорядков создают, чем помогают». Я вопросительно посмотрел на Марину, и она медленно кивнула, подтверждая все сказанное моим напарником. «Да уж, интересные на поверхности события разворачивались, пока я холодные ванны в подтопленном гробу принимал». «Если увидишь толпу чудаков в противогазах и гидрокостюмах с канистрами да сигнальными ракетницами, то не удивляйся», — проскрипел полковник. «Это и есть те самые ополченцы». «Почему бы не попытаться набрать из них боеспособные отряды добровольцев да вооружить с сполохами штатными ЗКМ?» — сходу предложил я. Все лучше, чем если они будут по улицам шататься и самосуд вершить». «Да есть такие отряды». Устало помассировал виски гештаб. В обществе просто зреет недоверие к власти, а потому не все ополченцы спешат к нам. Думают, что справиться с работой Инквизиции лучше. К тому же, сам понимаешь, не всякому из них можно оружие доверить. Даже не предполагал, что все настолько хреново. Свернув с темы обостряющейся обстановки, мы с комбатом обсудили мое возвращение в строй. Старый офицер окинул мою отощавшую фигуру многозначительным взглядом и посоветовал как можно скорее восстанавливаться и возобновлять тренировки, иначе новой и мне придется ждать до середины лета. Полковник пообещал, что все мои документы и допуски восстановят уже завтра, однако до оружия не допустят, покуда я не пройду полное обследование у мозгоправов. Но ну до тех пор мне представлялась относительная свобода действий. Отедайся, отсыпайся, тренируйся. Единственное условие — быть на связи 24 часа в сутки, если генерал Крюков пожелает меня увидеть лично. Когда с обсуждением всех насущных вопросов было покончено, гештаб и Умар поднялись из-за стола и направились к выходу. Они непрестанно косились в мою сторону с осторожностью и легкой опаской, словно никак не могли поверить, что я в буквальном смысле восстал из мертвых, и до последнего ждали подвоха. «Ну да чего уж там!» у меня и самого не до конца все это в голове укладывалось я вышел вместе с мариной провожать их и пожал на прощание руки и вот когда мои пальцы обхватили ладонь салманова он с несвойственной ему серьезностью произнес ты изменился юрий и очень сильно я чувствую такое любого изменится ног не стал я отшучиваться ты прав угрюмо ответил напарник прости меня еще раз за то что оставил одного «Я не должен был...» эту Умар!» «Но я...» «Пожалуйста!» Парень силой стиснул челюсти, будто злился за что-то, то ли на себя, то ли на меня, но больше говорить ничего не стал. Мы разомкнули ладони, и гештаб едва ли не за руку увел своего подчинённого, о чём-то ворча себе под нос. И как только Марина закрыла за ними дверь, я ощутил, что туго накрученная внутри меня пружина наконец-то начала ослабевать. Спустя ещё полминуты дар окончательно успокоился перестав держать в напряжении и я впервые за прошедшие несколько часов вдохнул полной грудью уж не присутствие ли сынка вызвало такую странную реакцию все хорошо юра прервала воцарившееся молчание маришка ты кажется даже моргать перестал задумался просто заставил я себя усилием воли вынырнуть из размышлений ты извини марин но я похоже еще не скоро оправлюсь а некоторые странности могут остаться со мной навсегда. «Меня это больше не пугает», — мягко улыбнулась девушка и взяла меня за руку. Пойдем, тебе нужно отдыхать». Глубокая ночь, расцвеченная уличными фонарями и редкими огнями проезжающих машин, была до противного тихая и безмятежная. Ни тебе музыки из портативных колонок, ни криков и смеха от каких-нибудь подвыпивших компаний, ни даже собачьего лая. Просто тишина, слишком редко прерываемая шорохом автомобильных шин и тихим урчанием моторов. Иными словами, ничто сейчас не могло заглушить мучительного шепота, звучащего в моей голове. Да даже так я не сумел разобрать ни единого слова. Вполне очевидно, что уснуть под аккомпанемент такой колыбельной У меня никак не получалось, а потому я тихонько выбрался из-под одеяла, чтобы не разбудить сопящую Марину, и отправился на кухню. Там я зажег малый свет на вытяжке, включил чайник и уселся, сложив руки на столешницу. «Что со мной происходит? Может, ты знаешь?» Мысленно спросил я у своей татуировки на запястье, рассматривая тонкие линии на отряпшей коже. Но никакого небесного откровения, конечно же, на меня не свалилось ни сейчас, Не через десять минут. Вода уже вскипела, а ощущение холода по-прежнему сковывало мои мышцы, но мне не хотелось вставать. В такой молчаливой задумчивости меня и застала Маришка. Она возникла в дверном проеме, сонно щурясь и потирая глаза, а затем молча подошла и села рядом. «Не спится», — полуутвердительно осведомилась девушка. «Как видишь». «Мне тоже», — совсем неубедительно соврала хозяйка, практически сразу выдав себя долгим и протяжным зевком волнуюсь перед завтрашним днем а что у тебя поинтересовался я как что а я разве не говорила удивленно скинула брови девица я же на работу устроилась о молодец похвалила я собеседницу рад что ты постепенно отпускаешь прошлое и двигаешься дальше так держать после твоих похорон я в очередной раз поняла насколько хрупка и быстротечна жизнь Отстраненно ответила Марина, словно не слышала моей реплики. И тогда я спросила себя: хочется ли мне остаток отмеренных дней провести вот так, как трусливая мышь, забившись в собственной норке? Потому я заставила себя двигаться, чтобы не погружаться обратно в яму, откуда ты меня с таким трудом вытаскивал. Это решение невольно вынудило задуматься и о другом: должна ли я отвергать человека, с которым хорошо и спокойно, только потому, что он... Отличается от меня. Не знаю, откуда во мне зародилась эта убежденность, но с того самого дня я, как только увидела твое тело в морге, была уверена, ты вернешься. Разум сухо говорил, что это невозможно, что умирают даже инфестаты, а вот сердце, сердце не желало с ним соглашаться и продолжало верить в сказку. И я пообещала себе и Богу, если мне выпадет второй шанс, то я обязательно попытаюсь все исправить. Я молча слушал исповедь девушки: Я осознавал, что раскрывать рот сейчас не нужно. Пусть Маришка выговорится, выплеснет все сомнения, накопившиеся в ее душе с момента нашего расставания. Может, когда-нибудь и я смогу поделиться с ней тем мраком, который поселился в моем теле и мыслях». «Ответь, Юра», — плавно подвела она итог под своей речью. «Ты сможешь меня простить?» «Я на тебя никогда и не обижался», — глухо ответил я. Мне понятны твои опасения и желание держаться подальше. Ведь не каждый вытерпит рядом с собой инфестата. Я должен был сразу тебе во всем признаться, а не надеяться, что ты без моих слов догадываешься о природе инквизиторов». «Не буду отрицать, ты во многом прав», — скорбно склонила голову девушка. «Очень страшно осознавать, что в тебе живет частичка того же кошмара, как и в том безумце, который едва не убил меня. Просто дотроже» но я хочу научиться принимать тебя, невзирая ни на какие предрассудки, если только ты сам согласен. Сглотнув тугой ком, внезапно возникший в горле от звенящей в голосе Маришки проникновенности, я коротко кивнул. Никогда и ни от кого в жизни я не получал той теплоты и страсти, которые дарила мне эта молодая красавица. И уж тем более я не встречал человека, готового поступиться столь многим, лишь бы только иметь возможность оставаться со мной рядом. Это были весьма волнительные для меня чувства. Новые и будоражащие, что внушало некоторый оптимизм. Я-то уж боялся, будто прозябание во тьме холодной могилы окончательно меня расчеловечило. Получив утвердительный ответ, Марина придвинула кухонный стол вплотную ко мне и крепко прижалась. Не знаю, показалось ли, но почему-то у меня возникло ощущение, что стена стеснительного отчуждения между нами дала трещину. Нет. Она еще не развалилась окончательно и стояла довольно крепко. Момент, когда мы снова станем той окрыленной и беззаботной парой, какой были на первом свидании, еще очень и очень далек. И дело тут кроется не только в страхе Маришки перед моим даром, но и во мне самом. Но ведь мы можем попытаться. Осознав, что девушка собирается стойко и мужественно составлять мне компанию на кухне до самого утра, я пожалел ее и потащил в комнату. Как только мы снова легли в кровать, то она уснула раньше, чем коснулась подушки. А вот я по-прежнему пялился в потолок и прислушался к недоброму и леденящему кровь шепоту в своей голове. Так прошел остаток ночи, и как только за окнами забрежил рассвет, у Марины зазвонил будильник. Я, поймавший от изнурительного лежания весьма неприятные флешбэки из недавнего прошлого, возрадовался его мелодичным переливом, как манни небесной. Скачив с постели раньше подружки, я вызвался приготовить на нас двоих завтрак и сразу же отбыл греметь посудой на кухню. Пока хозяйка квартиры принимала душ и наводила марафет, соответствующий очередному рабочему дню, я сварганил толстый омлет с томатами, колбасой и сыром. Нет, ну а как иначе? Я же не великий кулинар, чтобы за короткий срок сотворить какой-нибудь шедевр. Но это уж точно сытнее, чем та пародия на завтрак, которую Маришка обычно для себя готовит. Серьезно. «Ну разве ж кофе с бутербродами — это еда?» «Так, закуска на один зуб». «Мне бы вдобавок к этому еще тушеночки банку обжарить с лычком для полного счастья. Да нету». Но, кажется, я зря старался. Марина, пребывая в волнении не только из-за новой работы, но и из-за меня, не откушала от своей порции и четвертой части. скомкано попрощавшись и не понимая, что в нашей ситуации может быть уместно, а что нет, я неуклюже чмокнул девушку в щеку и закрыл за ней дверь и когда я уже приготовился остаться наедине со своими переживаниями, мыслями и неживым потусторонним голосом, домофон разразился требовательным звонком. Оказалось, что это приехала матушка, которая привезла мобильник, ключи от моей московской квартиры, автомобиля и даже комплект старой одежды. Какая же она у меня умница! Хранила мои тряпки все эти годы вместо того, чтобы на помойку вынести. Ведь пригодились же! В общем... Приходу мамы я был искренне рад. Жаль, правда, что она не смогла надолго задержаться, а лишь наспех попила чаю да заспешила назад. Ирась, ты уж прости, но я только до обеда на работе отпросилась», — пояснила матушка. «Если сейчас опоздаю на электричку, то горе мне будет». Заключив меня на прощание в неимоверно крепкие объятия, она убежала, а я снова остался один на один со своими внутренними проблемами. Но теперь у меня хотя бы была возможность на улицу выбраться, а не торчать в четырех стенах. Скажу честно, после сорокодневного пребывания в могиле мне как-то тяжело стало находиться в замкнутом пространстве. А потому я с превеликим удовольствием покинул гостеприимную квартиру Маришки, отправившись в свою запыленную берлогу. Невеселые дома никак не желали меня отпускать, а потому я, мечтая поскорее вернуться в строй, занялся приведением собственного тела в порядок. Собрав спортивную форму, в сумку, я прыгнул в машину, все это время простоявшую возле дома, и отправился прямиком на тренировку. Надеюсь, гештаб уже уладил вопрос с моим восстановлением, иначе я в спортивный зал попасть не смогу. Но даже если и так, то лучше безрезультатно помотаться по городу, нежели отбиваться от навязчивых призраков прошлого. «Раз! Раз! Два! Таз не забываем доворачивать! Раз! Два! Два! Два! Я сказала!» Слегка грубоватый голос клепки разносился по всему большому помещению, долетая до самых отдаленных уголков. А молодые инквизиторы из числа новобранцев пыхтели, пропитывали своим потом балаклавы, но старательно выполняли упражнения, которыми тренер их нагружало. «Я же в групповом занятии не участвовал, предпочитая поработать на мешках и подушках дабы оценить, как сильно пострадали мои бойцовские навыки за время вынужденного простоя. И должен признать, я ожидал гораздо худшего результата. Бум! Кулак в перчатке звонко воткнулся в центнеровую грушу, от чего она едва заметно покачнулась. Да уж, при своем старом теле подачи у меня выходили куда увесисти. Бум-бум! Быстрая двойка заставила снаряд колыхнуться чуть сильнее. Бум-бум-бум! Шлеп! Эхо ударов от короткой серии, завершенной звучным Мавашек гири, на полсекунды заглушили даже команды клевки. А неплохо. По крайней мере, скорость, если и просела, то совсем незначительно. Когда отъемся обратно до своих эталонных 120 кило, то снова буду и одним ударом пополам ломать, еще бы в сотки поспаринговать с кем-нибудь. Да только тут сегодня одна молодежь зеленая. Не соперники они мне. Кстати. Посещение спортзала помогло обрести моим смутным подозрением под собой основания. После погребения мой дар по какой-то неведомой причине стал чувствовать близость инфестатов. Стоило мне только переступить порог здешних пенатов, как тьма внутри меня неприязненно завозилась, реагируя на общество конкурентов по ремеслу. «Никто это у нас тут сочкует на мешках», раздался позади вкрадчивый голос здешней королевы ударной техники. Обернувшись, я увидел, что подопечные Валентины сейчас расселись вдоль стен на матах, переводя дыхание, а сама клепка стоит в пяти метрах и выжидающе на меня смотрит. «Мы тебе не мешаем, боец», — саркастично осведомилась она. «Может, ты все таки к остальным присоединишься?» Судя по всему, тренер не чаяла возвращения с того света одного из завсегдатаев ведомственного зала единоборств, а потом приняла меня за новичка. А поскольку мне уже до боли в печёнке надоело видеть шок и непонимание в глазах людей, признавших в обтянутом кожей скелете погибшего больше месяца назад факела, то представляться я тоже не спешил. «Да не», — отмахнулся я, — «я уж как-нибудь сам. Руки ещё помнят». «Ох, ну прости, что отрываю», — Картина подбочинилась Валентина, и некоторые из новобранцев не сдержали тихого хихиканья. «Но ты пришёл на мои занятия» так уж будь добр тренироваться с остальным коллективом». «Это не мой уровень», — во всеуслышание заявил я. «Мне бы со старой гвардией на ринг выйти». Молодые инквизиторы тут же наградили меня за самоуверенность новой порцией смешков и извительных комментариев, а сама клепка окинула мою нескладную и сохшую фигуру почти презрительным взглядом. «А ну-ка, пошли за канаты», — приказным тоном распорядилась она. «Сейчас мы определим твой истинный уровень, чемпион». Подопечные Валентины, заслышав это приглашение, неспешно поднялись и с видимым воодушевлением отправились к стоящему по рингу. Они уже предвкушали развлекательное зрелище, как поставят на место тощего зазнайку, и не скрываясь, обсуждали, каким именно образом, по их мнению, меня следует уронить. Ну ладно, покажу вам мастер-класс «Зелень», Колюш, вам так хочется, а заодно, быть может, отучу судить о сопернике паниказистой внешности.